Глава 33. Мир встретил меня слишком ярким светом, от которого тут же заслезились глаза и странным удушьем. От надсадного кашля меня согнуло пополам. Кто-то заботливо постучал по спине, после чего стиснул в объятиях. Первым, кого увидела, был Калем. На осунувшемся лице усталая улыбка. В аметистовых глазах невыносимая боль и какая-то дикая решимость. «Что это?» – прохлепела коснувшись белой пряди у виска. Она резко выделялась на фоне растрёпанной чёрной копной волос. «Откуда?» «Я сам чуть не умер, когда ты...» калим прижал меня сильнее. «Это так страшно! Никогда ничего не боялся. Нет ничего ужаснее потерять свою половинку». «Эй, ты её задушишь!» влез Кальмин. Он чуть ли не силой вырвал меня из рук ощетинившегося дроу, чтобы тут же обнять самому. «Сестрёнка!» «Ты нас так напугала! Не представляешь, что я пережил, когда Лим вдруг свалился замертво! Это ведь могло означать только одно! Произошло непоправимое!» «Лим? Что с ним?» – сполошилась я. «Моя пусть и недолгая смерть была приговором тени! Я смог удержать его, не пустил за грань!» «Спасибо!» – выдохнула с облегчением. «Я бы себе этого не простила!» «Знаю, милая, поэтому и спасал его, а не тебя!» Вдвоем мы с Калимом справились быстрее, а так он один звал тебя. Да, невольно поежилась. Только благодаря этому смогла выбраться. Серая долина глушит воспоминания и чувства. Под конец я уже не понимала, куда и зачем иду. Я сначала даже не чувствовал нашу связь. С горечью сказал Калим. Просто не верил, что ты можешь уйти. Именно тогда, когда я только нашел тебя, счастье мое. Калим, я потянулась к своему мужчине и он снова притянул меня к себе. Наши губы встретились. Все остальное мгновенно отошло на второй план. Он целовал жадно, напористо, будто выплескивая всю боль, что довелось испытать. Сейчас все обиды казались такими мелкими. «Мой», — пела каждая клетка тела, «ты и моя половинка тоже», — внезапно осознала я. Именно к Алиму рвалось мое сознание. Именно он стал той связующей нитью, из-за которой захотела вернуться. Не знаю, любовь ли это. Она не принесла мне ничего хорошего. Но то, что сейчас происходило между нами, много больше. калим будто часть меня, важная часть, без которой само существование бессмысленно. «Нам пора», — вырвал из блаженного состояния голос брата. «Фамильяры не смогут долго удерживать арокнидов». «Трина», — я отпрянула от мужчины, который не смог сдержать стон разочарования. «Что с ней?» «Думаю, она в порядке», — ответил Кай. «Как только мы вышли за пределы замка, магия вернулась ко всем. Мне кажется, Эдан каким-то образом поделился с твоей аракной силой. А потом они уничтожили парочку аракнидов и пополнили резерв. Но, боюсь, этого слишком мало, чтобы противостоять той своре пауков, что сейчас пробивает защиту». Приняв вертикальное положение в руках калима которого теперь сложно было от меня оторвать, осмотрелась. Мы находились на крыльце» укрытые мощным щитом. На ступенях, отражая атаки восьмипалых тварей, бок о бок бились Эдан Действовали они слаженно, инстинктивно прикрывая друг друга, будто были единым целым. Совсем как мы. Аракниды, по сравнению с тем, кого мы встретили в подземелье, казались мелочью, но их яростный напор и внушительное количество наводили на грустные мысли. Рано или поздно они смогут прорваться, а против них у нас ничего. Я с тяжелым вздохом посмотрела на свои руки и не поверила глазам. Браслетов не было. «Как? Ты ведь умерла!» «Они сами вскрылись», — пояснил калим Его голос предательски дрогнул, когда он упомянул о моей гибели. «Все обошлось», — погладила мужчину по щеке. «Я быстро восстановлюсь и смогу поделиться энергией с Кальменом. Он откроет портал, и мы уйдем». «Боюсь, у нас совсем нет времени. В любой момент может появиться Тершатыйян». И еще одна проблема. Я не смогу открыть портал. Демон блокировал всю территорию. Кайзло сплюнул на пол. Этот замок – идеальная ловушка. А если воспользоваться портальной площадкой? Внутри мы вновь лишимся магии, а замок кишит умертвиями. Поражаюсь, откуда он их взял в таком количестве? А портальные кольца? Нас выбросит в срединной пустоши. Без еды и воды мы там долго не протянем. Да и постоянно быть приманкой для нечисти как-то не хочется. «Наши силы не бесконечны», — со злостью сказал калим «Значит, наш единственный шанс пробиться в портальную комнату, и я, кажется, знаю, как нам это сделать». Три пары глаз уставились на меня. Лементис, довольно бледный, но все же живой, уже давно очнулся и следил за нашим разговором. «У Тершат Яна в подземелье сокровищница. Думаю, стоит наведаться туда еще раз. Насколько я помню, там куча всяких амулетов, портальные кольца тоже имеются, Если использовать несколько, возможно, удастся перенестись за пределы пустоши, а там уже легче будет. Нам придется снова разделиться, охладил наш пыл Кай. Лим пока не в состоянии передвигаться, кому-то придется остаться с ним. Одного из фамильяров тоже придется оставить. Щит не выдержит напора аракнидов. Ненавистным взглядом окинула свору голодных пауков. Я иду с тобой, безапелляционным тоном заявил калим. Возьмем Трину, она уже была там. Да и Дан какое-то время сможет сражаться один. Подождите. Я проанализировала свой резерв. Хочу познакомить тварей с одним специфическим заклинанием. Ты уверена? Спросил мой... Эээ... Жених. Хотя он фактически считался мужем, но я как-то не могла так сразу принять это. Без браслетов? Я восстанавливаюсь быстро. В подземелье от меня уже не будет пользы. Хоть здесь помогу. Кай обратилась к брату. Когда скажу, убирай щит. «Эдан, Трина, будьте наготове!» – предупредила фамильяров. В пальцах заколола от такой знакомой и родной пульсации силы. На оплетение огненного волка ушла вся накопленная энергия, но меня поддерживала ненависть. Это было мое право. После всего того, что здесь пережила, жалости не испытывала. Оно того стоило. «Сейчас!» – крикнула я. Кальмин убрал щит, а фамильяры отступили в стороны. Заклинание огненным смерчем полетело в самую гущу тварей. Охватив значительную часть противника, ловушка вспыхнула, испепеляя внутри себя всё живое. Конечно, волк не был рассчитан на аракнидов, но моё маленькое усовершенствование обратило силы тварей против них самих. Кальмин снова накрыл нас щитом. Жар от заклинания был невыносимым. Мелкие особи на глазах превращались в пепел. Те, что покрупнее, держались из последних сил. Двор огласился протяжным воем, а пламя внутри всё полыхало. «Нам пора идти!» «Трина, ты со мной!» – жестко скомандовала я. но мужчин демонстрация силы произвела сильное впечатление. Они завороженно, с мстительной радостью на лицах смотрели на гибнущих тварей. А вот мне это зрелище удовольствия не доставило. За сокровищницы добрались без приключений. Не считая парочки умертвий, с которыми справилась моя аракна, больше никого не встретили. С охранкой, которую нереально было пробить, даже возиться не стали. Воспользовались проверенным способом скрыли соседнее помещение и прошли через рунный переход. Пока Калем сортировал амулеты и прочие магические штучки, я наглым образом сгребала золото и камни в свою чудо-сумочку. Не собиралась оставлять демону ни монетки. Есть что стоящее, поинтересовалась, когда сокровищница полностью опустела. «Тут столько накопителей, что мы без труда пробьём все барьеры. А портальных колец хватит, чтобы объездить Альвадис вдоль и поперёк. Отлично, сгребай всё сюда» раскрыла перед калимом сумку. Остальное распихаем по карманам. Использовав накопитель, я восстановила стену и дверь соседнего помещения. Внешне вход в сокровищницу выглядел нетронутым, а вот почему внутри пусто, для демона будет загадкой. Пусть разгадывает ее на досуге. Обратно вернулись довольно быстро. Лементи с Кальмином отдыхали, Эдан уже пристроился неподалеку. Мое заклинание закончило свое действие. Площадка, на которой оно бушевало, представляла собой кусок выжженной земли, покрытый толстым слоем пепла и обугленных останков. От самых крупных в той своре аракнидов остались лишь жуткие остовы. Уцелевшие твари не решались напасть. Массовая гибель сородичей, видимо, произвела на них впечатление. Снабдив ка и Лима внушительным количеством накопителей и колец, мы вошли в замок. Чтобы ускорить передвижение, устроились на фамильярах. Со мной ехал Лементис, кальмин сел на Эдана, позади Калема сделали небольшой крюк, заглянув на кухню, распугав умерй, быстро перекусили. Еда помогала восстанавливать силы не хуже накопителей. Прорваться к порталу стоило огромных усилий. его охраняли высшие зомби, наделенные разумом и способностями. В отличие от нас они могли использовать магию, значительную часть накопителей мы потратили на щиты и атакующие заклинания. И вот когда до желанной площадки оставалось несколько шагов, она вдруг замерцала являя нам десяток ощетинившихся оружием демонов в боевой ипостаси. Возглавлял этот отряд Транер Тершатыйян. Его воины стремительно рассредоточились, окончательно отсекая нас от портала. Мы переглянулись. Самодовольная ухмылка Транера не предвещала ничего хорошего. «Трина! Эдан!» – крикнула я одновременно с Калемом. Фамильяры поняли нас без слов, моментально скользнув татуировками на наши руки. В тот же миг мы всей четверкой активировали портальные кольца. Однако защита замка не пропустила нас. больно нашмякнувшись о высокую стену и отскочив от нее, как мячик, распласталась на земле. Неподалеку послышалось еще три удара и отборный мат моих спутников. Их перемещение оказалось таким же неудачным. Стараясь не обращать внимания на содранные ладони и ушибленный бок, поползла к своим. Клацнувшая в миллиметрах от головы клешня напомнила об опасности. Вместе со щитом, которым накрыл меня Кай, Рядом материализовалась Трина. Воинственная Аракна тут же накинулась на обидчика. Ей на подмогу уже спешил Идан. То ли почувствовав появление хозяина, то ли попросту осмелев, нас вновь окружали Аракниды. «Да откуда ж вас столько?» – застонала я. калим подхватил меня, невольно надавив на больное место, от чего я зашипела, и оттащил в сторону. Мужчины снова взяли меня в кольцо, чтобы защитить и дать отпор противнику.